Не стоит благодарности. Ничего особенного, уверяю вас. И от звуков категоричного уверенного голоса магия растаяла. Милая, хорошо сложенная, приятная на вид девушка. Только и всего. Я ударился в размышления о том, что было бы, если бы боги наделили такой категоричной манерой высказываться. Елену Троянскую. Как странно, что женщина может поразить ваше воображение, пока молчит, но едва раскрывает рот, очарование исчезает, как и не было. Однако я знавал и счастливые исключения, одну маленькую печальную женщину с обезьяньем личиком, на которую никто и не подумал бы оглянуться, но стоило ей заговорить, и внезапно открывалась и расцветало обаяние, словно вновь пробуждалась Клеопатра. Джоанна остановилась у обочины рядом со мной, но я ее не заметил. Она спросила, не случилось ли чего-нибудь. — Ничего, — сказал я, беря себя в руки. Я размышлял о Елене Прекрасной и прочих. «Миленькое местечко ты для этого выбрал», — сказала Джоанна. «Ты выглядишь очень странно. Стоишь с широко открытым ртом, вцепившись в булку с изюмом». «Я потрясен», — объяснил я. «Я перенесся в Илиаду и вернулся обратно». И добавил, указывая на удаляющуюся, словно плывущую, спину. «Ты не знаешь?» Кто это? Всмотревшись в девушку, Джоанна сказала, что это Элси Холланд, гувернантка Симмингтонов. — Так вот, что заставило тебя окаменеть, — сообразила Джоанна. — Она неплохо выглядит, но немножко похожа на рыбу. — Понятно, — сказал я. — Очень милая и добрая девушка. Я было принял ее за Афродиту. Джоанна открыла дверцу автомобиля, и я сел. — Она прелестна, не так ли? — сказала Джоанна. — Есть люди с прекрасной внешностью, но совершенно холодные. Она как раз такая. Какая жалость! Я сказал, что если она гувернантка, то это как раз к лучшему. В тот день нас пригласил к чаю мистер Пай. Мистер Пай был женственный, пухлый, маленький человечек, полностью посвятивший себя своим крохотным стульям, дрезденским пастушкам и коллекции мебели разных эпох. Он жил на вилле Прайорс-Лодж. На прилегавших к ней землях сохранились руины старого монастыря, разрушенного еще во времена реформации. Вилла с трудом могла сойти за человеческое жилье. Шторы и диванные подушки здесь были из очень дорогого шелка пастельных тонов. Маленькие пухлые ручки мистера Пая дрожали от возбуждения, когда он описывал или демонстрировал свои сокровища. А голос мистера Пая срывался на тонкий писк, когда он повествовал о волнующих обстоятельствах, при которых приобрел итальянскую кровать в Вероне. Мы с Джоанной, оба ценившие антиквариат, внимали ему с одобрением. — Это действительно удовольствие, огромное удовольствие, такое пополнение нашей маленькой общины. Здесь, знаете ли, живут милые и добрые люди, но они чудовищно пуколичны, чтобы не сказать провинциальны. Вандалы, абсолютные вандалы. А обстановка домов можно просто заплакать, дорогая леди. Уверяю, просто заплакать. Разве не так? Джоанна согласилась, что ничего подобного тому, что она увидела здесь, ей встречать не приходилось. «Дом, который вы снимаете, — продолжал мистер Пай, — дом мисс Эмили Бертон. Он очарователен, и у нее там есть кое-какие прелестные вещицы, весьма прелестные. Одна или две из них просто первоклассные. Кроме того, у мисс Бертон есть вкус, хотя я и не вполне уверен, что поступал бы так же, как она».